Однажды, забывшись, он заговорил несколько неосторожно и поймал на себе подозрительный, сердитый взгляд Гарольда, который спросил Тони: "А что, собственно, вам не нравится в английском обществе? Англия прекраснейшая страна, а мы лучший народ в мире." Тони посмотрел на круглое, довольно красивое лицо мальчика, на его волосы цвета конопли. На его голубые и не очень умные глаза сердито уставившисься на него и ничего не ответил. Зачем в самом деле Гарольду Марслинду знать, что не все в мире благополучно? Он ничего не потерял на войне, наоборот, благодаря ей состояние его родителей значительно увеличилось. Гарольд знает, что из школы перейдет в университет, а затем проведя года два за границей, вступит в дело, во главе которого стоит его отец, и со временем займет его место. Почти все, с кем ему приходится встречаться, относятся к нему с порасположением, которого заслуживают наследники. Общество, как бы почтительно, расшаркивается перед капиталом. В его распоряжении будут всякие дорогие игрушки, а с такими глазами и таким лбом? Он едва ли будет когда-либо снедаем любовью к недосигаемому. Женщина не замедлит обнаружить его таланты, а на свои доходы он сможет завести псовую охоту. Что же может быть неблагополучного в таком мире? Несколько дней спустя Тони с удивлением и горечью обнаружил, что все эти юнцы вовсе уж не такие толстокожие. И совсем не так беззаботно, как ему казалось. Тони поехал как-то поездом с Джулианом, братом Маргарет, намереваясь вернуться в Корфе по берегу пешком. Они забыли про лагерь танковых соединений в Вуле и постовой вернул их обратно. Еще одно воспоминание о той свободе, за которую они сражались. Тони поговорил немного с сержантом о войне, о походах, надеясь, что тот пропустит его как бывшего офицера, но быстро убедился, что стал для него уже самым заурядным штафиркой. Когда они возвращались обратно к шоссе, для чего пришлось сделать немалый крюк, юноша сказал: "Как бы я хотел побывать на войне! Не говорите это", воскликнул Тони. "Счастье ваше, что вы там не были." Если вы молитесь Богу, благодарите его каждый вечер за то, что вы избежали этого. Нет, упрямо повторил Джулиан. Я жалею, что не был там. Мне бы хотелось иметь право поговорить с этим человеком, как говорили с ним вы. Я просто пытался подъехать к нему, чтобы он пропустил нас. А все-таки между вами чувствовалась какая-то связь. Он сразу стал относиться к вам более почтительно. Ах, как я вам завидую! Тони не мог притянуть себя от изумления. Завидовать ему, человеку, который вынужден был на всякий случай забросить подальше патроны от своего револьвера. Вы очень любезны, сказал он иронически, но не понимаю, чему тут завидовать. Ах, очень многому. Вы видели и делали что-то настоящее и приобрели вот это чувство товарищества, которое связало вас друг с другом на всю жизнь. А мы что приобрели? Ничего. Вы не знаете, Энтони, что за жизнь была в школе эти последние два года. В конце каждого семестра старшие товарищи отправлялись в военное училище и оттуда в армию, а потом приходили сведения. а выбывших из строя, убитых и раненых. А мы только и жили ожиданием того дня, когда наконец и нас призовут. Я даже хотел убежать и поступить рядовым, только чтобы избавиться от этого ужасного чувства неопределенности. А потом вдруг, после того как мы месяцы и годы только об этом думали, наступило перемирие, и мы оказались ненужными. Мы были готовы к смерти. но даже и смерть не нуждалась в нас. Он отвернулся, чтобы скрыть, как у него дрожат губы. Энтони был растроган и в то же время ошеломлен. Они шли молча, пока Тони не убедился, что Джулиан вполне овладел собой, и только тогда сказал мягко: "Я теперь понял. Мне это раньше и в голову не приходило." Вы чувствуете себя обманутыми в своих ожиданиях. И от этого такая опустошенность. Но, видите ли, служили мы или нет, все мы сейчас в более или менее одинаковом положении и должны помогать друг другу, смотреть вперед и не думать постоянно о пережитых несчастьях. Если мы будем слишком много думать о погибших и пострадавших на войне, то все сойдем с ума. Не жалеете о том, что у вас нет этих ленточек на груди? Есть много гораздо более важных дел, чем война, и их еще предстоит совершить. Каждый из нас может тихо и незаметно делать свое дело, и не надо ждать от жизни слишком многого или слишком много от нее требовать. Вы так думаете? – спросил Джулиан. Тони посмотрел на него внимательно с любопытством, стараясь угадать, сказал ли он то, что нужно, или его слова не произвели никакого впечатления. После неожиданной вспышки юноша ушел в себя и держался очень сдержанно, замкнувшись в тесном мирке собственных переживаний. Тони вздохнул, досадуя на себя за то, что не сумел подойти к нему. но он не желал принуждать Джулиана к откровенности или поучать его. Они скоро заговорили о другом, но Тони мучило сознание своей неудачи. Когда они прощались на станции Уорхем, Джулиан сказал нерешительно, — Спасибо за ваши слова, Энтони. Я подумаю над ними. С вашей стороны было очень благородно, что вы не посмеялись надо мной. Смеяться над вами? Боже мой, Джулиан, да над чем же тут смеяться? Я от души хотел бы чем-нибудь по-настоящему помочь вам. Джулиан посмотрел на него, словно собираясь что-то сказать. Но паровоз засвистел, поезд тронулся. Мальчик только улыбнулся и помахал рукой. Энтони прошел в сумерках пять миль обратного пути до Корфе. Он шел, глубоко задумавшись, и изредка ругаясь вслух. Кого или что он ругал, он и сам толком не знал. Вернувшись в Лондон, Энтони нашел у себя открытку от Уолтера Картрайта. «Позвоните мне, когда вернетесь. У меня есть для вас кое-какие новости». Тони тотчас же позвонил ему, и после обычных расспросов о проведенном отпуске, о Маргарите и ее семье, Олтер сказал. «Так вот, по поводу вашего паспорта. Я думаю, что теперь, когда мер подписан, никаких затруднений не будет. Трудно будет только с австрийской визой. А кроме того, анкета ваша заполнена не по форме. По этому поводу уже пытались снестись с вами». Не по форме? Да, там только одна подпись. Но видите ли, я говорил об этом с одним работником у нас в министерстве, и оказывается, он вас знает. Он хочет вас повидать и обещает помочь. Мой знакомый? У вас в министерстве? Кто же это такой? Меня просили не говорить. Можете бы прийти завтра к чаю в мой клуб. Я приведу его с собой. Отлично, но только я попаду в клуб не раньше пяти часов. Ничего, мы вас подождем. Поговорив еще немного, Олтер дал отбой, оставив Тони в недоумении. Кто же это в министерстве? В отделе у Олтера мог знать его и делать из этого какую-то тайну. Тони перебрал в уме своих знакомых и в конце концов решил, что это, вероятно, кто-нибудь из тех, кого он знал в армии. Он от всей души пожелал, чтобы это не оказался какой-нибудь имевший против него зуб. Он лег спать в приподнятом настроении. Наконец-то! Голос Уолтера развучал вполне уверенно. Какая досада с этой анкетой! Неужели скроп или лорд Фредерик Клейтон забыли подписать ее? На следующий день после пяти часов Энтони стоял в мраморном вестибюле клуба Уолтера. И ждал, пока о нем доложат. Люди входили и выходили, обмениваясь приветствиями.